Глава двадцать вторая. Во время нашего разговора с главой клуба боевых искусств у меня мелькнула мысль попытаться имитировать неправильную технику дыхания, чтобы ввести ее и других членов в заблуждение. Обдумав, я с сожалением отбросил эту мысль. Рисковать и вносить изменения не буду, я слишком хорошо знал, каких проблем это мне может стоить в будущем. Да и смысла немного. Нахождение в клубе меня уже давно стало тяготить. Надо бы мне просто уже закончить с этим цирком, обучив ребят нормальной техники. Они, конечно, не поверят на слово, но если показать им все на собственном примере, думаю, все должно получиться. В любом случае, я ничего не теряю. За последние несколько дней я хорошо изучил индивидуальные особенности новичков, и они оказались удивительно похожи. Довольно удачное совпадение. Не нужно подстраивать технику дыхания под каждого из них. Сегодняшний учебный день не отличался какой-то новизной и необычностью, время шло своим чередом. Пары сменяли друг друга с ленивой неспешностью, мои одногруппники в большинстве своем, как и я, зевали от скуки. Как я понимаю, аристократов натаскивали на программу университета куда серьезнее, и весь общий материал, который нам сейчас давался, был им уже хорошо известен. Группа по-настоящему оживала лишь на перерывах между парами, живо обсуждая предстоящий турнир-лиг и то, кто там являлся фаворитом. Оказывается, этот турнир был относительно известен и за пределами университета, являясь по своей сути чем-то вроде официальных соревнований которые начали набирать популярность последний год-два благодаря тому, что к организации турнира были привлечены одаренные и инициативные люди. Об этом мне с большим удовольствием рассказал Олег Клатицкий, оказавшийся на удивление дружелюбным человеком, идущим с готовностью на контакт. Хотя предполагаю, что его показное дружелюбие отчасти являлось следствием предложения вассальной клятвы. Он все еще надеялся переманить меня к себе в семью. И да, его тогдашние слова, что подобных предложений я еще получу немало, полностью сбылись. За эту неделю мне подарили вдобавок к визитке Латицких еще около десятка подобных, и, кажется, конца этому пока видно не было. После пары я, как обычно, посетил клубные занятия по дороге вновь наткнувшись на Марию которая, похоже, узнал где я занимаюсь, не упускала шанса перекинуться хотя бы парой слов со мной. Очевидно, ей очень хотелось поговорить о чем-то важном, но каждый раз она удерживала себя, ограничиваясь лишь сухим приветствием в своем фирменном, безэмоциональном стиле. Помогать Маше и расспрашивать ее сам я даже не собирался. Во-первых, это слишком глупо. Свои обещания я помнил хорошо. Во-вторых, воспринимал ситуацию как тренировку для самой Марии. И если ей действительно что-то от меня нужно, следует отбросить собственные страхи и просто спросить. В клубе, кроме новичков и трудяги Алексея, никого не было. Как обычно, все начнут собираться лишь ближе к вечеру и только на пару часов. Как я понял, большинство из старших курсов сейчас плотно занимались подготовкой к турниру, из-за чего клубная деятельность у них отошла немного на задний план тем лучше, никто не будет мешать. Как всегда, троицу новичков я встретил на циновках, практикующих правильное дыхание. И мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что ребята застряли на одном из базовых элементов. Простых, если тебе на пальцах объясняют, что нужно делать, и очень сложных, если ты руководствуешься странными советами, которые еще и были написаны с дефектами. У большинства, занимающихся в клубе, были ошибки именно на этом этапе. Салют? Я поднял руку в приветствии. Лёва и Ваня тут же с улыбкой поприветствовали меня, а вот Игорь показательно проигнорировал, продолжая старательно практиковаться. Этот парень для меня казался полной загадкой, несмотря на то, что с боевыми искусствами он знаком лишь с недавнего времени он. Был буквально помешан на собственной практике и из сей троицы продвинулся дальше всех. Не знаю, с чем была связана такая одержимость, но чем-то она мне напоминала бзик той же Марии на мечах. «Как у вас с прогрессом?» — между делом спросил я, двигаясь к раздевалке. а, -а, -а, -а махнул рукой Ваня. «Наткнулся на настоящую стену, причем вроде как у Лёв Игоря та же проблема». Старшие говорят, что это нормально. Вот как. Я остановился возле входа в раздевалку. У меня тут вчера ночью, когда я размышлял над своими неудачами, мысль одна появилась. Возможно, мы немного неправильно используем технику дыхания. Я откровенно хреновый актер, но не думаю, что от меня здесь требуется великий талант. Да. В каком смысле? Между тем спросил сбитый с толку у Ваня. Заметил, что Лёва и даже Игорь удивлённо посмотрели на меня, явно заинтригованные. «Дай переодеться и покажу». Я открыл двери, внутренне улыбаясь. Теперь они на крючке. Отлично. Да уж, всё это время мне было откровенно не по себе от того, что начинающих практиков боевых искусств на самом раннем этапе ломали и калечили. То, что происходило в этом клубе, было неправильно и я внутренне каждый раз держивал себя, чтобы не вмешаться в процесс обучения моих товарищей. Теперь же мои руки были развязаны отчасти благодаря главе, поставившей мне ультиматум. Что же, пора было показать, что настоящая техника дыхания отличается от той жалкой чуши, что висела на стене. И исправить то, что еще можно было исправить, пускай ценой исключения из клуба. Невелика потеря. «Если нужно, я смогу получить доступ к секретным техникам и по-другому». Имелись кое-какие мысли на этот счет. Естественно, моим словам не поверили. Однако самый любопытный Иван, явно уставший от практики, воспользовался моими словами как поводом передохнуть. Что же до Лёва и Игоря, то оба практически сразу вернулись к технике дыхания, выкинув мои слова из головы, словно их и не было. «Говоришь, мы как-то не так используем технику дыхания», – лениво спросил Ваня, потягиваясь на циновке, и тут же прогнулся с наслаждением. «О, как же у меня спина затекла!» С этими словами парень упал назад, растянувшись прямо на циновке под неодобрительными взглядами Лёвы и Игоря. Те чувствовали себя точно так же, но не позволяли себе расслабиться. «Сейчас покажу», — ответил я, улыбнувшись, и присел на соседнюю с Иваном циновку, принял удобную позу лотоса. Благодаря восприятию, эта показная невозмутимость троицы меня не обманула. Им сейчас действительно было любопытно. Привычным действием, которое ранее выполнял сотни тысяч раз, я привел собственный разум в состояние, называемое в мире боевых искусств саттар слившись с окружающим миром и делая себя его частью. Мое дыхание изменяется, приходя к определенному ритму. Природная энергия начинает закручиваться вокруг места, где мы с товарищами сидим. Троица мгновенно ощутила это изменение, хоть и не поняла до конца, что происходит. Чувствую на себе внимание Алексея, который, в отличие от новичков, обладает куда большей чувствительностью, а значит прекрасно видит закручивающийся вокруг меня вихрь природной энергии. Признаюсь честно, этот вихрь я спровоцировал сам. Дыхательная техника не могла создать ничего подобного, но мне крайне важно было убедить ребят, что мой метод работает, и более того, он эффективнее того, что пытались освоить они. Секунда, и я открываю глаза, наполненные до краев природной энергии, заставляя всех троих вздрогнуть. Ещё бы, сейчас вместо белка в моих глазах была пронзительная зелень. Вау! Иван единственный, кто может хоть что-то сказать. Как-то так. Я усилием воли прогоняю своего взгляда зелень и возвращаю себе естественный вид. Что здесь происходит? К нам подошёл озабоченный Алексей. Судя по всему, увидеть изменения во мне он, как я и планировал, не успел а значит, понять и разобраться, что он почувствовал, не сможет. Но сейчас не стоит молчать, а то вон уже Иван открывает рот, чтобы, как на духу, рассказать старшему все. Кажется, мне удалось понять основы дыхательной техники, опередил я Ваню. Это было непросто. Ого, молодец! Поздравляю! Искренне похвалил меня Алексей, но, нахмурившись, уже продолжил. «Так эта энергия здесь была из-за тебя?» «Предполагаю, что так». С искренним удивлением посмотрел на него. Хмм. Протянул парень, взглянул на меня как будто по-новому. «Неплохо получилось. Еще раз поздравляю, Андрюх. Рад за тебя. Без шуток». «Спасибо, Алексей». Мне показалось, что его слова звучат вполне искренне. В таких ситуациях начинаешь жалеть, что не имеешь способности эмпата. «Уверен, ты удивишь всех. Если вдруг появятся вопросы, не стесняйся, спрашивай. И да, ребят, это и вас касается. Помогу, чем смогу». Я проводил взглядом старшего, уходящего в свой угол я не сильно беспокоился, что он осознал суть происходящего только что. Алексей был чистым практиком и не отличался хорошим пониманием боевых искусств, особенно если говорить об их вариациях. В последнее время он, кстати, практиковал какую-то необычную технику, суть которой мне с трудом удавалось уловить, как и все прочие используемые местными практиками. Но вот, что точно можно сказать, освоить ее у него никак не получалось. Именно поэтому он так долго задерживался в клубе каждый день. Как маг, Алексей был откровенно слаб и пытался компенсировать это боевыми искусствами. И как только ему удалось с такими результатами поступить в первый магический, непонятно. Повернувшись к товарищам, я увидел то, на что и рассчитывал. Их взгляды изменились. Даже Игорь, которому обычно было плевать на происходящее вокруг, сейчас смотрел на меня с немым вопросом. «Я полагаю, вам сейчас любопытно, что я сделал, да?» «То, что ты сделал, это не опасно?» — неуверенно спросил Лёва. «Даже я заметил, что это отличается от того, что нам тут показывают». Как можно быть уверенным, что это не навредит нам? Но не говорит же им, что я использовал метод, которым пользовались миллионы практиков боевых искусств до меня. С некоторой досадой подумалось мне. Впрочем, это уже не мои проблемы. Если кто-то из них не пожелает использовать мой вариант техники, они сами выберут свою судьбу. Насильно мил не будешь, так, кажется, говорят». «Лёва, никто не заставляет тебя использовать это». Между тем, пожал я плечами, демонстрируя им безразличие. «Просто послушай, как я это делаю, а дальше уже сам решишь». «Теперь смотрите и слушайте». Я зря опасался. Мне хватило меньше десяти минут на то, чтобы объяснить ключевые отличия моей техники дыхания от той, что использовалось в клубе. На лету уловил суть того, что я поменял, и насколько это было изящно, троица тут же, не раздумывая, приступила к практике, и результат не заставил себя ждать. Первым прорвался Игорь. Он, конечно, не создал того представления, что я, но даже так его прорыв был стремителен и точен. Мне стало это понятно лишь только я увидел его взгляд. Человек, который впервые видит природную энергию, щедро разлитую вокруг, не сможет скрыть изумление, каким бы он ни был сдержанным. Вот и Игорь оказался не готов к тому, что увидел. Его удивленное восклицание и невероятный прыжок назад из положения сидя заставили меня улыбнуться. Это... это... это заикаясь несколько раз спросил он. «Да, это природная энергия, Игорь», кивнув, ответил ему. Наша наставница, которая еще не пришла, не раз рассказывала о том, что произойдет после освоения техники дыхания. Игорь должен был хорошо помнить ее объяснение, но, столкнувшись с этим в реальности, все равно оказался не готов. Частое явление. Что же касается Лёвы и Вани, то они отстали ненамного, завершив свой прорыв спустя несколько минут. Я нисколько не удивился такой скорости. Во-первых, ребята очень давно практиковали, пускай и дефектную, но все же технику дыхания. Во-вторых, настоящая техника была действительно элементарной и не требовала особых навыков для освоения. Лишь время, которое они потратили, более чем могли бы. Эд. «Это просто невероятно!» — воскликнул Ваня, находясь под впечатлением от недавнего прорыва. «Все было настолько просто!» «Гениальное всегда просто!» — сказал ему Здоровек со своей неизменно доброй улыбкой, которая, похоже, никогда не покидала его лицо. «Ну что же, первый шаг сделан. Теперь остается ждать реакции главы», — мысленно усмехнулся я. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их появления, как говорится. Тем более, что у меня появилась еще пара сумасшедших, но интересных идей, которые стоит как следует обдумать.